И все же кэрл не хотелось бросать его без всякой помощи и поддержки, как бросают у дороги сбитую машиной собаку или кролика. Кэрл прекрасно понимала, что это она сбила Чарли. Это она проехалась по нему всеми колесами. Однако сейчас кэрл никак не могла придумать, как ему помочь, как сделать так, чтобы он поскорее забыл ее. Она несколько раз пыталась говорить с ним, но Чарли наотрез отказывался даже признать возможность того, что он сможет существовать без нее. Чарли тонул сам, и у Кэрол было такое ощущение, что он твердо решил утянуть с собой на дно и ее. И далеко не сразу Кэрл стало ясно, что хотя бы для собственного спасения ей придется оттолкнуть его от себя. В конце сентября они наконец-то поделили вещи. Сэймон отправился на север Англии, где у него было предприятие, принадлежавшее его семье на протяжении уже двух веков, А Кэрл провела мучительный уикенд в их прежнем доме. Чарли пытался обсуждать с ней чуть ли не каждое блюдце и каждое полотенце, и вовсе не потому, что хотел оставить себе больше, чем полагалось по закону. Он просто хотел вызвать Кэрл на разговор, чтобы попытаться переубедить ее и заставить уйти от Саймона. В результате эти два дня стали кошмаром для обоих. Слушать униженные просьбы и мольбы Чарли, Кэрол было так же неприятно, как ему их произносить. Он был сам на себя не похож. Такого Чарли Кэрол не знала. Однако, судя по всему, он был преисполнен решимости не дать ей ускользнуть, не попытавшись уговорить или на худой конец разжалобить ее. Слушать его Кэрол было не просто противно. Ей было по-настоящему страшно за него — Хотя Чарли все же каким-то чудом удержался и не пригрозил ей совершить самоубийство. И все же она знала, что Чарли старается напрасно, и что своего решения она не изменит. Воскресным вечером, когда Кэрол уходила, Чарли все-таки извинился перед ней. Выглядел он ужасно, да и Кэрол была выжата, как лимон. «Прости, Кэрол», — сказал он. «Я вел себе как настоящая задница. Наверняка испортил тебе выходные. Я просто не понимаю, что со мной творится. Каждый раз, когда я вижу или слышу тебя, я буквально схожу с ума». Это были первые его нормальные слова, с тех пор, как в субботу утром они начали переписывать вещи и решать, кому что достанется. «Я все понимаю, Чарли», — ответила она. «Я знаю, как тебе трудно, но...» Кэрол не договорила. Ей тоже было очень и очень нелегко, но она всерьез сомневалась, что Чарли это понимает. Да он и не пытался ничего понять. С его точки зрения все выглядело предельно просто. Кэрол уходила от него к другому и уходила по своей собственной воле. С самого начала у нее был Саймон поэтому она ни минуту, ни секунду не чувствовала того обжигающего одиночества, которое покрывало смертоносным пеплом равнину его души. Рядом постоянно был человек, способный поддержать и утешить ее, если ей вдруг становилось трудно и тоскливо. А у Чарли не было никого. Всего, чем он дорожил в жизни, Чарли лишился в одно мгновенье. Начинать новую жизнь не хотел и отчаянно цеплялся за призрачную надежду, что, может быть, произойдет чудо, и все вернется на круги своя. «Просто мне все это очень не нравится», — сказал Чарли, по собачьи заглядывая в глаза Кэрол. «Никто из нас от этого не выиграет. Надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении».